Часть 14-я. Кэтрин Рейнбоу. Кэтрин видела что-то жуткое, непонятное и неоднозначное. Снились какие-то люди, они пугали, потом привиделся кто-то рогатый с хвостом, при этом она постоянно чувствовала странное тепло внизу живота, и оно пульсировало, будто чего-то требовало. Открыла глаза она внезапно и резко, и совершенно не поняла, где находится. Широкая постель, мягкие простыни, большое окно, в которое пробиваются рассветные лучи, комната явно хорошая. Но это ясности не добавляло где я спросила она в никуда охрипшем после сна голосом никто не ответил но то что она заметила в следующий момент показалось полной дичью зеркало на шкафу оно висело и светилось красным и все бы ничего мало ли какую подсветку можно на него налепить но отражалось в нем совершенно другое место это что за хрена тень пробормотала кэтрин и спустила стоп из с кровати Осторожно приблизившись, она вгляделась и окончательно оторопела. «Это что? Это как?» В отражении видна какая-то келья. В ней на стуле сидит. «Мамочки! Это же...» «Демон! Натуральный демон с рогами и хвостом!» «Совершенно лысый, в коричневой сутане!» «Рога огромные и кольцами!» Демон что-то читает, водя пальцем по строчкам огромного фолианта, и подергивает хвостом. Кэтрин выпучилась на это во все глаза. «Как это? Такого быть не могло!» Она даже заглянула за зеркало, надеясь увидеть провода. «Ну а вдруг это просто такой большой экран?» «Но нет, обычное зеркало. Точнее, совсем необычное «Что это такое?» — неверяще пробормотала Кэтрин, и в этот момент демон оглянулся. «Ой!» — вскрикнула она и отскочила. Рогатый будто бы заметил ее, но, похоже, ему не видно этого зеркала через которое она наблюдает. «Как это выключить? Это можно прекратить?» «Нет, тогда надо бежать отсюда. Где она вообще находится? Хорошо, что в одежде». Быстро найдя обувь, Кэтрин сунула ноги в кеды и пули выметнулась из комнаты. В коридоре она налетела на служанку. «Ай! Ой, извините!» «Мисс Рейнбоу, куда вы?» — протараторила испуганная служанка. «Я?» — сбивчиво произнесла Кэтрин, оглядываясь на дверь и не представляя, что сказать. «Не знаю, там...» «Профессор Лок-Дарк просил накормить вас завтраком, как проснетесь», — проговорила служанка растерянно. «Вы голодны или торопитесь?» «Что? Голодна?» Кэтрин не могла поверить, что сейчас, после увиденного с ней, разговаривают о завтраке. «Значит, это дом профессора лок -Дарка? Мамочки, он вообще в курсе, что у него тут происходит? Где его носят?» она обязана ему рассказать об этом». Сердце Кэтрин колотилось, сознание путалось от, от обилия адреналина в крови, мысли скакали несвязные, и ее решения не очень подходили под категорию «здравые». Наверное, именно поэтому она позволила этой служанке профессора отвести себя в обеденную и даже слабо поблагодарила за завтрак. «Спасибо. Надеюсь, вам понравится», — улыбнулась служанка. «Я заказывала повару специально для профессора по особому рецепту». Почему-то Кэтрин это только напугала. Последнее, что она увидела из особого, — это светящееся зеркало-портал. «Куда?» «Вы ничего в доме странного не замечали?» — спросила Кэтрин осторожно. «Странного?» — не поняла служанка. «Да, что-нибудь из ряда вон». «Вы имеете в виду что-то конкретное?» э, -э, «Э, ну, не знаю...» Теперь Кэтрин казалось что она выглядит глупо. Может, ей всё показалось с просонья, да ещё и после такого стресса. Может, всякое померещится. Возможно, она даже не проснулась, когда ей всё это привиделось. Взгляд служанки стал тёплым. Она проговорила заботливо. «Поешьте! Сразу станет легче!» Перед Кэтрин стояла ароматная каша с клубникой, булочка с джемом и какао. В целом, очень неплохо для утра, особенно учитывая его начало. «Эм, ладно!» Неожиданно для себя завтрак она уписала за обе щеки, и действительно мир стал как-то приятнее. «Все-таки ты сам не свой, когда голоден». Но желание покинуть дом профессора никуда не делось. «Я пойду», — проговорила Кэтрин, поднимаясь за стола. «Все было очень вкусно». «Уверены?» — поинтересовалась служанка, которая все это время как-то незаметно находилась у стены. «У меня еще приготовлен пирог с сухофруктами и морковью, и есть еще какао» она Звучало хорошо, но Кэтрин здесь не для застолий. Она вообще не знает, как тут оказалось. Ей нужно было побыть одной, как-то обмозговать все, что произошло. Ведь вчера на нее напали... стен скотина! Это хитрая и язвительная нарцисса. Что она ей вообще сделала такого? Ведь это она позвонила Стэну, сдала ее с потрохами. Хотя ничего такого не было, они с профессором просто... А правда, почему они с профессором вдруг катались вместе на карусели? Почему он покупал ей газировку? Как вообще так вышло и по какой причине она это допустила? И что более интересно, как сам профессор дошел до прогулок со студенткой? Но ему стоит отдать должное. Выглядит он как картинка с обложки. Но Кэтрин не знала, можно ли доверять таким красивым мужчинам. Мало ли что скрывается за этим фасадом. Среди прочих странностей хотелось понять, что произошло там, в парке, когда ей на голову надели мешок. Кто-то явно пришел ей на помощь, но кто? Футболисты кричали. Что они кричали? Кажется, дьявол. Но это ерунда, хотя то, что ей померещилось в зеркале, тоже полная чушь. И как она оказалась в постели у профессора? Видимо, после еды голова Кэтрин заработала лучше, и вопросы посыпались со всех сторон. «Нет, надо отсюда убираться. Совсем непонятно, что здесь происходит. И Либин, наверное, ее обыскалась. И вообще, где ее мобильник?» Катрин автоматически хлопнула себя по карману. «Там пусто. Наверное, выпал, пока боролась с футболистами. Нет, бежать, бежать определенно». «Нет, спасибо», — проговорила она. «Я все-таки пойду». Но едва сделала шаг, как в коридоре раздался жуткий грохот. Они со служанкой разом обернулись. В дверной проем ввалился профессор Локдарк, всклоченный, запыхавшийся и, кажется, в саже.